Глава десятая. Лика. «Спасибо за приглашение, но завтра я действительно буду занята весь день. Виктор Владимирович, подготовиться к свадьбе за столь короткий срок практически нереально. Мы с мамой делаем невозможное. Вежливо отказываю на третий подряд предложение дяди своего будущего мужа пообедать всем вместе. Делать невозможные вещи для вас абсолютная норма. Я прав?» — приподнимает он брови. «Я не понимаю». Растерянно пожимаю плечами, моргаю, тогда Виктор Владимирович взрывается громким хохотом, и я невольно улыбаюсь, заражаясь его беззаботным весельем. Мы прощаемся у ворот. Уже довольно поздно, гости почти все разошлись. Демарские по-прежнему тут полным составом. Владимир курит неподалеку, рядом с ним его брат, Костя, мой отец и еще двое мужчин. Мама с диктатором в метре от меня раздают ценные указания помощникам по кухне. «Вы прелестны, даже когда отказываете» умиляется Виктор Владимирович. Если за весь вечер Владимир не сделал ни глотка алкоголя, то Сергей и его дядя не отказывали себе ни в виске, ни в шампанском. «Когда же мы увидимся теперь, Анжелика?» — не унимается Виктор. «Неужели только на свадьбе?» «В понедельник я ужинаю с Владимиром. Может, вы составите нам компанию?» «Боюсь, мой племянник такому повороту не обрадуется», — усмехается Виктор, бросая многозначительный взгляд на мужчин. Вообще, он выглядит добрым и располагающим к себе человеком. Но я не расслабляюсь. Все мы знаем, что меня заставили бросить учебу и выйти замуж. И этот милейший на вид мужчина считает, что это нормально. Тогда приезжайте во вторник к нам. Приглашаю я. День у меня снова забит, но вечером мы будем дома. Во вторник не выйдет. Простите, милая, но у нас мальчишник, — объявляет мой собеседник. Мы такую программу у Вовки устроим, он даже не представляет, — восклицает с восторгом. Вовки. «Интересно, смогу ли я когда-нибудь так называть Владимира?» «Смешно». «Тихо, дядя!» — одергивает его Сергей, который вдруг оказывается рядом. «А то сюрприза не получится!» Он выразительно смотрит на Виктора. Потом переводит глаза на меня и широко, пьяно улыбается. Сергей моложе Владимира и будто мягче на вид. Подстрижен очень коротко. Делаю ставку, что его волосы тоже вьются, как и у брата. «Анжелика меня не сдаст!» Уверенно заявляет Виктор, смотрит жалобно. «Не сдадите же». На мгновение, буквально на долю секунды, кажется, что все это происходит по-настоящему, что я выхожу замуж по любви, и родственники моего будущего мужа с удовольствием подшучивают над нашей парой. «Не сдам, разумеется», — отвечаю вежливо. К нам подходят остальные мужчины. Отец приобнимает меня за плечи. Он довольно много выпил и вальяжно улыбается. «Владимир тоже тут как тут. Нам пора». Я слышу его голос и зачем-то задерживаю дыхание. От волнения, наверное. Я сильно нервничаю в присутствии Дымарского. Боюсь, что не усну сегодня. Буду вспоминать наши игры в гляделке. «Очень поздно, Анж. Ты тоже ложись. Завтра трудный день». «Маникюр и все такое». Он приподнимает брови. «Подкалывает? Шутит?» «Конечно», — соглашаюсь я. Владимир медлит, потом добавляет. «Тогда до понедельника». Я заеду в 6. Хорошо, я буду готова. А что в понедельник? спохватывается отец, нахмурившись. Свидание? отвечает ему Владимир. Я пригласил Анжелику вместе поужинать. Вы против? Артём Федорович делает паузу. Не доверяете мне? хотел бы уточнить, куда поедете. В столицу. Здесь вряд ли найдется приличный ресторан. Не переживайте, верну в целости и сохранности улыбается Дымарский вновь смотрит на меня кивает и я смутившись улыбаюсь ему на прощание провожаю глазами его высокую фигуру слежу как он идет к машине садится за руль почему то для меня все это важно будто хочется впитать в себя детали запомнить его походку манеру двигаться выражение лица когда он что то объясняет своему дяде устроившемуся рядом сергей падает на заднее сиденье лика иди домой говорит отец я вздрагиваю понимаю что все еще пялюсь на задние фары удаляющегося черного мерседеса стою как вкопанная задумалась пап трудный долгий день беги спать завтра в десять нам нужно быть на примерке торопит он мягко мы бы с мамой съездили без него например на такси но отец хочет присутствовать а спорить с ним бесполезно я киваю и спешу в дом поднимаюсь на второй этаж к себе в комнату хочу поскорее остаться наедине с собой и своими мыслями чтобы можно было расслабиться и не переживать. Никто не догадается о том, что меня волнует. Принимая перед сном душ, я вспоминаю глаза своего будущего мужа. То, как он рассматривал меня, как задержался на груди. Обнимаю себя руками. У нас ведь будет первая брачная ночь. Уже в эту среду. Я не могу игнорировать мысли о ней. Хорошо, что мы сходим на свидание, и я узнаю Владимира немного получше. Станет понятнее, чего от него ждать. Ласки или грубости. Нежности или безразличия? Лучше бы ласки, конечно. В чем то Тарас прав. Если свадьба состоится, то мне придется родить детей Владимиру. Но это будут и мои дети тоже, и я их буду любить. Возможно, найду в них утешение. А может, Владимир позволит мне закончить образование и даже работать? Если я научусь себя обеспечивать, то смогу уйти, стать независимой. Боже! Для этого нужно, наверное, наладить с ним контакт, понравиться не все сразу маленькими шажками всему свое время обнимая подушку я понимаю что не могу дождаться понедельника не терпится начать действовать делать хоть что то помимо молчания и согласных кивков раздается тихий стук дверь приоткрывается и мама проскальзывает в комнату садится на край кровати я тут же приподнимаюсь на локте спишь спрашивает она шепотом нет думаю столько мыслей как все прошло что скажешь Прошло хорошо. Жаль, что со стороны жениха было так мало гостей. Но уж очень далеко живет его семья. На свадьбе будет больше. Как тебе, Владимир? Я не знаю, — мешкаю. Ты видела, как он разговаривает с отцом? На равных, хотя значительно младше. Я его немного боюсь. Я сама его боюсь, — отвечает мама еще тише. И мы крепко обнимаемся.